КОВРОВАЯ БОМБАРДИРОВКА Ночь и колдовской туман накрыли черным одеялом войско Кикимора. Лишь серые вершины горного хребта высовывались из маскировочного покрывала мрака. Над жутким стонущим маревом парили одинокие уродливые тени наемных убийц. Летучие мыши стерегли самых драконов, откладывающих яйца. Хладнокровные ящеры ночью слепы и в потьмах не летают. Однако не все летучие мыши несли ночную вахту. Наемники гильдии послали гонца в лагерь зверят. Страх за собственную жизнь и жажда наживы диктовали наемникам свои правила ведения войны. После зверского избиения драконьей стаи над кроликобадом крохотная когорта летучих мышей боялась вступать в бой с крылатыми котами. Наемные работники войны решили порвать невыгодный контракт с Кикимором. «Поди шаг, Пацаны согласны переметнуться!» Закутавшись в кожаные крылья, заговор щитски прошипел Упырь. «Гони золото, и мы встанем под твои знамена!» «Предадут наймиты, убийцы без чести!» — предостерег атамана Шустрик. «Деньги вперед!» — набычился Упырь. «Иначе дела не будет!» «Я лишь обещал щедро заплатить за измену», — напомнил юный Паришах. Трусов на работу устраивать я не подрежался. «Дай золото, и не увидишь ни одного братка в небе!» — рано расслабился Упырь. «Коты вырежут мышей бесплатно!» — хищно ухмыльнулся циклоп. «Подешах! Ты обещал золото!» — заныл упырь. «Составь карту драконьих гнезд!» — потребовал настоящая измена Никитка. «Гнезда разбросаны по горному склону, обращенному к морю! Мы ориентируемся по выступающему с пиком горной гряды!» — охотно присел за карту упырь. «Сгодится, рисуй!» — кивнул Никитка. «Аванса не будет!» — скривился упырь. «Расчет утром, после проверки разведданных. За ошибки штраф». «Выбора, я так понимаю, у летучих мышей нет», — понурил голову посланник. «Можете умереть героями, но за даром. жестоко пошутил полководец. «Нет уж, лучше жить богатыми подонками», — сделал предсказуемый выбор трусливый наемник. «Час натужного сопения и карта горного хребта испещрена каракулями». «Старался не потерять ни одного золотого!» — похвалил качество титанической работы Упырь. «Проверим!» — хмыкнул Никитка. «Утром рассчитаемся». «Может, всё же маленький авансик!» — протянул раскрытую ладушку Упырь. «Авансом пойдёт ваша жизнь!» — нахмурился грозный полководец-зверят. «Поспеши убрать мышиную стаю из-под когтей Клопа. Смерть близко!» Упырь испуганно пискнул и скрылся в ночи. Никитка проводил взглядом растворившуюся тень и обратился к одноглазому адмиралу воздушного флота. «Циклоп, снял баллист из ковров?» «Подразгрузились. Теперь по сотне бомб на борт возьмем». «За один вылет эскадрилья выбросит три тысячи бомб в никуда!» — возмущенно завизжал хозяйственный тыловик. «Не жмись, поросенок! У тебя на складе сто тысяч горшков с зажигательной смесью!» — одернул жадину Тузик. «Я отгрузил на рыбацкие шхуны тридцать тысяч бомб!» — гордо выпятил грудь Жорик. «На десять заходов!» — фыркнул в усы циклоп и толкнул мышонка. «Шустрик, где рыбацкая флотилия?» «Встала на якорь в паре минут лета от северной гряды!» «Огни не зажигать!» — приказал Никитка. «Филины-поводыри вас и так в море найдут!» «Не в капитан! Пернатые ночные охотники не промахнутся!» — тряхнул пестрым хохолком полковник Карамба, и раздул пузико отважности. «Лишь бы коты маху не дали!» Третья смена днём дрыхла. Воздушный флотоводец выпустил когти. «Экипажи готовы драть драконов всю ночь!» «Сквозь колдовской туман даже филинам врага не разглядеть!» Поправив пальцем очки, возразил колючий. «Нельзя бомбить вслепую!» «Выходит, Жорик прав! Пустая трата боезапаса!» озадаченно почесал затылок тутик. Ориентиры упыря выведут нас лишь в район гнездовий драконов. «Вот и будем бомбить по площадям!» — хитро подмигнул зверятам Никитка. «Это как?» — прищурился циклоп. «Разбиваем район на квадраты и, выстроившись клином, по очереди накрываем бомбами. В моем мире это называется ковровой бомбардировкой». «Подходящий для ковров самолетов!» — с энтузиазмом схватил циклоп необычную тактику чужого мира. «Мы накроем спящих драконов Кикимора ковром жидкого пламени». «Атаман, дозволь начать потеху!» «Работайте дружно, держите строй!» — обнял летчиков юный полководец. «Ночь принадлежит вам, крылатые коты!» «Вперед, братва! Зададим жару жирным несушкам!» Хищно оскалился циклоп и вместе с Тузиком запрыгнул на ковер. Ковры самолеты выстроились клином и скользнули в ночь. Рядом с пилотами устроились молчаливые филины, движением крыла направляя котов к цели. Ночное небо было во власти зверят. Ни одной летучей мыши не попалась на пути. Ни один ящер не рискнул взлететь в слепую тьму. Ковры плотным строем зашли на первую цель. Слегка накренившись, проползли над скрытым мглой горным склоном. Дымящие фитили зажигательных бомб утонули во тьме алым веером пунктиров. Серый колдовской туман подсветился снизу заревом пожара. Пустые ковры дружно отвалили в сторону моря. Никто пока не ведал результатов первой в колдовской войне ковровой бомбардировки. Кикимор беспомощно в бешенстве метался по шатру. Со склонов горы с тумана доносились жуткие вопли горящих драконов, но так ли ужасны налеты крылатых котов? Коты десять раз пополняли боезапасно-рыбацкой флотилии и утюжили цели в северных горах. Затем, отбомбив, экипажи улетели в крылья -кабад. Техникам еще возвращать на ковры баллисты. Лишь утром Кикимор оценил результат ковровой бомбардировки. Потери были ужасны в огне сгорели триста несушек и изжарились все кладки яиц проклятый никитка ты тоже скоро узнаешь силу колдовского огня злобно прошипел сквозь стиснутые зубы кикимора подмастерье готовьте свои флейты ваш час пробил час боевой колдовской магии